Лельевра. По длинным курчавым волосам с проседью я сразу угадал в докторе Задиста. Примечание. От французского ЗАД. Зона под защитой территория, оккупированная противником того или иного крупного строительного проекта. Конец примечания. Но его галстук «Бабочка» несколько подпортил это впечатление, равно как и роскошно обставленный кабинет. Так что я пересмотрел свою точку зрения, назначив его, в лучшем случае, их попутчиком. Когда я вкратце описал ему свою жизнь последнего времени, он признал, что мне и правда требуется медицинская помощь. И спросил, не мелькают ли у меня порой мысли о самоубийстве. «Нет», — ответил я. Смерть меня не интересует. На его лице промелькнула недовольная гримаса, и он продолжал резким тоном. Видимо, я пришелся ему не по душе. Появился антидепрессант нового поколения. Я тогда впервые услышал о Капториксе, которому суждено будет сыграть столь важную роль в моей жизни». И в моем случае он может оказать положительное действие. Первые ощутимые результаты появятся через пару недель. Но прием этого препарата должен осуществляться под строгим наблюдением врача. Поэтому мне непременно следует снова прийти к нему через месяц. Я усердно кивал, еле сдерживаясь, чтобы неуместным пылом не схватить рецепт. Я уже принял решение больше не иметь дела с этим мудаком. Вернувшись домой, то есть я хочу сказать в свой номер, я тщательно изучил сопроводительную инструкцию. Искоев выяснил, что, скорее всего, стану импотентом, и либидо моё попросту исчезнет. Действие Капторикса заключалось в повышении секреции серотонина. Но сведения о гормонах, отвечающих за психическую активность человека, которые мне удалось выудить из интернета, показались мне сумбурными и противоречивыми. Изредка там встречались все же здравые замечания, вроде, просыпаясь по утрам, млекопитающая не задается вопросом, остаться ли ему со своими или уйти от них, чтобы зажить новой жизнью. И еще. Рептилия не испытывает никакой привязанности к другим рептилиям. Ящерицы не доверяют ящерицам. А конкретнее гормон серотонин связан с самоуважением и признанием в рамках своего коллектива. При этом серотонин в основном вырабатывается в кишечнике. Его наличие отмечали у великого множества живых существ, в том числе у амеб. Каким интересно самоуважением могут похвастаться амебы? Каким таким признанием коллектива? Постепенно я пришел к заключению, что в этой области медицинское искусство увязло в тумане и не нятице, а антидепрессанты относятся к тем многочисленным лекарствам, которые помогают или не помогают по неизвестной причине. Мне лично, судя по всему, помогли. Душ – это было бы уже слишком, но понемногу я приноровился принимать теплую ванну и даже намыливался кое-как. Но что касается либидо, то разницы особой я не почувствовал. Во всяком случае, ничего похожего на сексуальное влечение после встречи с Шатенкой из Аль-Алькиана с незабвенной моей Шатенкой из Аль-Алькиана я не испытывал. Так что я позвонил Клэр ранним вечером несколько дней спустя, вовсе не в приступе внезапной похоти. А почему же тогда понятия не имею. Мы не общались уже больше десяти лет. По правде говоря, я был уверен, что она сменила номер телефона. Но нет, не сменила. И адрес тоже не сменила. Но это как раз понятно. Она вроде бы удивилась моему звонку. Не более того, честно говоря. И предложила поужинать как-нибудь вечерком в ресторане возле ее дома. С Клэр я познакомился, когда мне было двадцать семь. Студенческие годы остались позади, и к тому времени я уже пережил много романов, в основном с иностранками. Тогда никаких стипендий «Эразмус», которые впоследствии так облегчат сексуальные связи между европейскими студентами, и в помине не было. Так что одним из немногих мест, где можно было склеить иностранных студенток, был международный университетский городок на бульваре Журдан, где, о чудо! У «Агро» была своя резиденция, и там каждый день устраивались концерты и вечеринки. Примечание. Имеется в виду Национальный агрономический институт Париж-Гриньон. Конец примечания. Так что, вступая в интимные отношения с девушками из разных стран, я пришел к убеждению, что любовь может возникнуть только на основе некого различия – В себе подобного влюбиться невозможно, при том, что на практике какая угодно разница может сыграть роль. Огромная разница в возрасте, как мы знаем, дает порой толчок к необузданной ярой страсти. Разовые различия тоже не утратили своей эффективности. Не следует пренебрегать даже простым смешением национальности и языков. Плохо, когда влюбленные говорят на одном языке. Плохо, что они действительно понимают друг друга и объясняются при помощи слов, ибо слово предназначено для пробуждения разногласий и ненависти, а вовсе не любви. Слово разобщает уже в процессе произнесения, в то время как бестолковое, полувербальное, влюбленное в ракование, неважно, обращаешься ты к дорогому человеку или к любимой собаке, создает благоприятные условия для безграничной и продолжительной любви.